Глава 23 Тела шпионов закопали у подножия гор, в том месте, где река размыла берег, и земля была мягче. Окровавленную одежду сожгли, как получилось. Замели следы, насколько было возможно. Только под утро, когда Йонг, сидящую у Намджу, сменила Ильсу, она могла бы немного вздремнуть. Но сна не было. Голову раздирали все сомнения сразу. Йонг сидела, прислонившись к стене, и смотрела в костёр. Пылающие угли не дарили успокоения. Всё её сознание вопило, найдя потерянные со времён нападения во дворце страхи. «Обычно вы не вмешиваетесь в естественный цикл жизни и смерти». Йонг посмотрела в тень у дальней стены, где сидела Лан. Шаманка поворчала, с неохотой разрывая невесомую пелену, окутывающего её полусна. «Я не вмешиваюсь, если вижу, что путь человека окончен». «Как было с Бумином?» — спросила Йонг. Она слышала, что его смерть Декван переживал особенно сильно. Тот был правой рукой Терса Гарра. Джихо не сумел вылечить его раны, и Бумин в итоге погиб, защищая монастырь в Конджу. Поговаривали, что это Лан вовремя не оказала ему помощь. Но слухи о Мудан ходили и прежде. Страшнее и весомее сплетен драконьего войска. Йонг считала всё бредом, воспалённым чужими страхами и войной. «Йонгро мин завершил свой путь», — ответила Лан медленно. «Йонгро Намджу нет». Йонг подползла, не вставая из земли, ближе к шаманке, протянула руки в темноту, скрывающую половину её тела. В редких всполохах от костра блестели только глаза Лан, большие и холодные. «Думаете, я смогу когда-то видеть будущее, как вы?» — спросила Йонг. Лан вздохнула. «А ты сомневаешься в себе?» «Мне не нужна такая неуверенная ученица». «Я...» Йонг прикусила губу, покосилась на свои руки. Под ногтями была засохшая кровь, которую она не смогла смыть растаявшим снегом. «Я не уверена, что хочу этого. Обычно вы говорите, что будущее предрешено, и нам остаётся наблюдать за развитием событий. Я слишком вспыльчива, чтобы ничего не делать», зная исход каких-то вещей. Поэтому я допускаю ошибки. Поэтому считываю с посланий духов свои страхи, а не будущее. Как было с нападением на Чо Джон. Лан протянула руку в полосу света и поймала залетевшую в пещеру снежинку, которая должна была опуститься на землю у ног Йонг. «Совсем скоро тебе придётся понять...» — заговорила она совсем другим голосом, — что слишком многое в этом мире не подчиняется твоей воле. У тебя будет трудная дорога, но ты сама её выбрала. А раз так, судьба выстелит её под твоими ногами. Как сделала мне. Йонг взглянула на Лан, но та уже закрыла глаза и махала рукой, чтобы прогнать её. пришлось отсесть с гулко колотящимся в груди сердцем. Порой Мудан говорила так витиевато, что невозможно было разгадать истинный ход её мыслей. Ни через день, ни через месяц. Ёнк вернулась к прежним беспокойствам, оставив размышления о своём мастере на ближайшее будущее. Она стала сильнее. Сильнее и опаснее, и сама себя пугала. В те моменты, когда она прежняя могла бы кричать и прятаться, ею теперь управлял и Муги, контролировал всё её тело, потому Йонг не боялась и билась как зверь. Она и была зверем. И Лису и Юна, своими глазами наблюдавшие, как Йонг растерзала людей-наместника, теперь косились на неё и ничего не говорили. То ли не хотели пугать ещё больше, то ли сами её боялись. «Они пошли за тобой», — заметил уязвлённый её сомнениями Имуги. «Значит, доверяют». «Или выполняют приказ Нагиля», — не согласилась Йонг. «Нужно спросить их». «Ты боишься их осуждения?» — спросил змей. «Или боишься меня?» Себя. и того, что будет с ней после войны. Когда-нибудь та закончится, жизнь продолжится. Йонг верила, что сможет увидеть эти времена, сможет начать всё заново в Чосоне рядом с Нагилем. Но каким будет их будущее? Сможет ли она остаться собой? А он? Дракон и змей. Хорошая же из них парочка. «Итак, Горота...» К ней сел, так и не получивший никаких объяснений португалец, протянул в качестве примирения жареную ножку кролика и зачавкал рядом, как ни в чём не бывало. Он тоже видел, что сотворила с напавшим человеком Йонг. Но интереса в нём было больше, чем страха. Странный человек. «Кто вы?» — спросила Йонг, глядя на португальца. на простого бродяжку не похоже». «Да? Почему это?» «Простые бродяжки?» Йонг покосилась на его грудь. «Не носит под плащом европейские доспехи». «Много ты понимаешь», — осклабился португалец и вытер жирный рот рукавом. «Тут идёт война, если ты не в курсе. Нужно быть готовым ко всему». Тому, например, что в твою пещеру валятся какие-то женщины с драчунами на хвосте. Йонг фыркнула, прикрыв смешком удивление. Он казался слишком спокойным, держался ровно. Йонг успела повидать многих воинов и могла с уверенностью сказать, что человек рядом с ней умел сражаться и умел убивать. Обычные бедняки, которым пришлось научиться этому, наносили удары гораздо хуже, неуверенно даже, несмотря на уже полученный в боях опыт. Что скрывал человек из Португалии, которого в нынешний час Чосон могло занести только несчастье? «На чьей вы стороне?» — спросила Йонг. Португалец повернулся к ней всем телом, чтобы окинуть взглядом с головы до ног. «На своей». «Значит...» — продолжала она. — Вам безразлично, кто победит в войне? — Победит тот, кто сильнее, — изрёк португалец. — горота ты будто вчера родилась. Победит правда. Прав тот, кто сильнее, всё просто. — Я не согласна. Йонг позволила себе улыбнуться. Прав тот, кто отстаивает честный выбор. Японцы явились сюда за бесчестием. и им не стать здесь хозяевами. «Ах, юношеские идеалы!» — воскликнул португалец. «Сколько тебе лет, девочка?» «А вам?» «Мне 43 года. Уж поверь, за свою жизнь я повидал таких, как ты. Сам был таким, как ты». «В вашем теле тоже живу змей, питающийся страхом и кровью?» Португалец закашлялся. Посмотрел на Йонг внимательным взглядом, Покосился на её руки. «В каждом человеке живёт чудовище Горота. Вопрос лишь в том, даём мы ему волю или держим в узде. Я своего кормил долго». Йонг склонила голову. Про мясо она позабыла, и то остывало у неё в руке, превращаясь в жёсткий кусок, который никому бы в горло уже не полез. Какова была вероятность, что незнакомый португалец, появившийся откуда ни возьмись, мог оказаться тем, кого она искала? Эта мысль вспыхнула в сознании в тот момент, когда Йонг увидела его лицо и теперь не хотела оставлять её. Говорили, что португальский флотоводец сидел в тюрьме неподалёку от Храма Земли, на самом севере. в Крепости, где держали самых опасных преступников — которых не выпускали оттуда даже во время войны. Многих освободили, пополнив бывшими ворами ряды воинов, но тех, кто отбывал срок в безымянной крепости, боялись едва ли не больше, чем японских захватчиков. Там сидели убийцы и насильники, люди, которые заслужили медленную смерть в холодных стенах, а не быструю казнь сразу после суда. Этот человек не был похож на них. По крайней мере, в представлении Йонг. И всё же, как вас зовут? спросила она. Португалец усмехнулся. Сперва ты себя назови. Это ты пришла в мой дом и начала драку. Йонг кивнула. Справедливо. Но если я скажу своё имя, вам придётся идти с нами или же умереть от меча моих сопровождающих. О! Он выпрямился, с усилием разминая шею. «Нет уж уволь. Знаться с господами, чьи имена под запретом, я больше не желаю. Намучился с аристократами. Больше не хочу искать бед на свою голову». В таком случае... Йонг встала, отряхнула паджи от размокшей от снега грязи. занималось утро. Эльсу уже складывала их немногочисленные вещи в узелки, собирала остатки трав. Каджун вернулся с ведром воды из реки, чтобы все умылись прямо на месте. Проснулись Юна и Люсо Джоль, поправляла свои одежды, побледневшая за ночь лан. Йонг посмотрела вниз на португальца и улыбнулась ему. «Спасибо за гостеприимство, господин незнакомец, и простите за причинённые неудобства. Сейчас мы позавтракаем и уйдём, и больше вы о нас не услышите». Он кивнул, сам вызвался помочь с огнём и скромной едой, оставшейся с вечера. Когда солнце взошло достаточно, чтобы его свет проникал в пещеру и выхватывал из темноты заспанные лица их странной молчаливой компании, португалец рассмотрел каждого. «Куда вы идёте?» — спросил он. Хаджун напрягся, переглянулся с ильсу «Лучше вам этого не знать». — сказал он. — Иначе за вами придут те, кто идёт по нашим следам. Португалец кивнул на спящего Намджу, с которого сошёл третий пот. — А что я скажу, когда очнётся ваш друг? Йонг проверила его ещё раз, чтобы убедиться, что чудо не случилось, и за ночь Намджу не оправился. Ему потребуется несколько дней, не меньше, прежде чем он сможет встать на ноги. Они уже условились, что португалец присмотрит за ним, хотя план был рискованным. Тем не менее, Йонг чувствовала, что незнакомцу они могут доверять. По крайней мере, убивать Намджу ему смысла не было. «Я останусь с ним, если позволите», — сказала Юна «Мы догоним вас, как только будет возможно». Йонг хотела бы сама задержаться, но они уже обсуждали это с Хаджуном. Задержись она, и всей их экспедиции придётся обороняться не раз и не два в наименее приспособленном для этого месте, в горной пещере, до которой могли добраться и сегодня, и завтра. Условия, которые диктовало им время, заставляли выбирать, и выбор такой Йонг не нравился. Но Нагиль учил её, что теперь она отвечает не только за себя, а потому идти на поводу своих прихотей не может». Скорее бы он нагнал их. «Хорошо», — Йонг кивнула, оглядела собранных в поход людей, своих людей. «Мы уходим. Если с Намджу что-то случится, я вернусь и убью вас», — пообещала она португальцу. Тот развёл руками. «Мне нет резона чинить вам препятствия». «Я уже слышала такое», — возразила она, вспоминая Имдона. «Я и потеряла человека, который вступился за меня, когда я доверилась не тем людям. Надеюсь, я не совершаю одну и ту же ошибку второй раз. Надеюсь...» Она повернулась к португальцу и поклонилась ему сильнее, чем требовали обстоятельства. «Вы в самом деле тот, за кого я вас принимаю». Какова была вероятность, что португалец, которого она встретила, был мастером по кораблям? Насильником, опорочившим королевскую наложницу. Человеком, который, похоже, умудрился сбежать из самой охраняемой тюрьмы Чосона. Ничтожная. Йонг решила, что проверять зыбкую теорию не станет. Слишком велик был шанс, что она ошиблась. В последнее время удача редко ей улыбалась. Они уже уходили, снимая лошадей с места — когда португалец поймал Йонг за локоть. «Это женщина», — сказал он, вдруг кивая на Лан. «Она шаманка Ордена Белого Тигра». Йонг моргнула, опустила глаза на ладонь, которой португалец сжимал её руку. «Что вам с неё?» Он помрачнел. «Она не всё тебе говорит, Гарота». Йонг задержала дыхание, прежде чем ответить. «Я знаю». И ушла, оглядываясь всё то время, что тропа вела по прямой, а потом пещера с португальцем, юной и намджу пропала из виду за поворотом. Крам воды показался на четвёртый день пути. Шли медленно, постоянно делали остановки. Теперь все медлили, ожидая, что их догонят юна и намджу. Их спасали тайные тропы, которые открывала Лан. И всю дорогу Йонг буравила взглядом её затылок. Она и раньше думала, что строгий мастер водит её за нос, не рассказывая всего и сразу. Но считала, что Лан подталкивает её к новым знаниям медленно, чтобы не сбить с толку. Сейчас ей всё больше казалось, что Лан просто договаривает. Будто знает такое будущее, В котором йонг сходит с ума из за имуги или погибает превратившись в змею, и это будущее столь ясное, что противиться ему уже невозможно. И потому быть может шаманка ничего не рассказывает ни йонг, ни нагилю, чтобы не пугать их неизбежностью. Чтобы водить за нас давая надежду у тебя остались травы, спросила ильсу вечером на последнем привале. перед храмом воды. Йонг грела воду над маленьким костром, чтобы они вдвоём могли хоть как-то смыть с себя пот и грязь. «Заболела?» — спохватилась она. И лесу качнула головой. «А, сейчас». Мешочек с особым сбором Йонг собирала дольше, чем травы для жаропонижающего, и держала его при себе, пользуясь второй месяц. Дочерям раздала такие же, как только поняла, что те работают. и теперь протянула свой Ильсу. «Заканчиваются», — посетовала та. «Соберём новые», — заверила Йонг. Хотя сама сомневалась, сможет ли найти всё необходимое на землях храма воды. Лан говорила, при каждом храме был свой сад, в котором служители выращивали самые редкие лечебные травы. Но за храмом воды давно никто не присматривал, кажется. Йонг отбросила невесёлые мысли и добыла из узелка чистые тряпки для Ильсу. «Когда-то я тебе так помогала», — задумчиво проговорила Ильсу. Йонг вспомнила один яркий день на тракте, который случился во времена, когда она боялась этого мира больше, чем верила его людям, когда этот мир был для неё нечосоном. «Теперь я возвращаю долг», — согласилась она и улыбнулась. «Отдохни сегодня, та Ильсу». Примечание «та» — обращение к незамужней женщине, драконий язык. Конец примечания. Она замерла, неуверенно комкая в руке тряпки. «Думаю, ты можешь звать меня Ирме». сказала она после секундной заминки если хочешь ты заслужила примечание ирма сестра драконий язык конец примечания йонг почувствовала как по телу растекается тепло и шло оно не от костра или кипящей в котелке над ним воды хабем ирма ильсу поклонилась йонг ильсу кивнула избежала под покров ночи, не выдержав смущения, с которым сталкиваться не привыкла. В храме воды было безлюдно, как они и думали. Йонг осматривала позабытые всеми дворы и лабиринты с дорожек между невысокими стенами, отделяющими жилую часть храма от церемониальной. Фактически это была обширная территория, а не маленький павильон, какой представлял собой храм огня в Единых горах или храм дерева в Алмазных горах. Тут обнаружились опустевшие дома с прогнившими крышами, большой сад, незамерзающее озеро с бьющим на дне родником. В воде плавали рыбки, качались на ветру подёрнутые морозом белые лотосы. Йонг обошла сад и вернулась к главному павильону, единственному с уцелевшей крышей. Под её сводами скрывалась золотая статуя чёрной черепахи, у ног которой расположилась Лан. Где один осматривает территорию, второй поит лошадей? Оборвала вопрос Лан и со вздохом открыла глаза. Она сидела на коленях и пыталась медитировать, кажется. Йонг поклонилась статуе великого зверя и только тогда зашла внутрь. Здесь пахло пылью и старым деревом. В центре длинного зала, скованного колоннами, исписанными иероглифами дракона, феникса, единорога и черепахи, проступала из тени золочёная чаша для благовоний. Йонг коснулась пальцами старого пепла. Сырой. Пахнет временем. Здесь всё умирало, хотя прежде Йонг не видела подобного в других храмах стихий. «Вы знаете, почему храм воды заброшен?» — спросила она, садясь прямо на пол, на расстоянии в несколько шагов от Лан. Так и внула. «А ты не знаешь?» «Нет». Нагиль рассказывал Йонг, что после того, как ритуал призыва дракона оборвался на рывоне служители храма один за другим покинули его, и в конце концов из всего ордена остался только мастер Вонг -сун. Когда Нагиль пришёл к нему за советом в начале прошлой войны, мастер был слаб и доживал свои последние дни. Больше Нагиль ничего не говорил. Йонг не касалась темы, столь болезненной для него. Но чем больше она слышала от других о храме воды, тем сильнее мучил её нездоровый интерес. Почему столь могущественное место стало позабытым всеми кладбищем надежд? «Предыдущий дракон воды превратил небольшой храм в святилище», — сказала Лан. «Он не был похож на других драконов, тот мастер. Его слушали, ему внимали, к нему шли за добрым словом со всей страны. Храм разросся, здесь селились люди, готовые следовать по пути, избранному самим драконом воды». «Вы знали его?» Лан медленно склонила голову, разводя руки. Йонг увидела в её жестах знак почтения, какой редко наблюдала, если речь шла не о великих зверях, а о людях, которым нужно было выказать уважение. Лан нечасто обращала внимание на людей. Спохватившись, она повторила за шаманкой. «Мастеру Вонгсуну ты бы понравилась». Слышать такое о чёпорной шаманке было неожиданно, и Йонг нахмурилась. «Считаете, это польстит мне? Считаю, что подбодрит. Мастер твоего возлюбленного оценил бы тебя по достоинству. Верь в это, чтобы верить в себя». Между ними повисло молчание. Йонг катала в голове отзвучавшие только что слова — Лан просто наблюдала за сменой выражений на её лице. Наконец, Йонг смирилась с тем, что любопытство в ней пересиливает прочие беспокойство по поводу зыбкого будущего, и она потянулась к шаманке поближе. «Расскажите о нём. О мастере, который воспитал Нагиля». Лан молчала, рассматривая Йонг. Она поёжилась, напомнила себе, что Мудан всё ещё была её мастером, которому можно было верить себя. Он был хорошим человеком, преданным стране, истово верящим в светлое будущее, уготованное Чосону. Его подвели, и он допустил ошибку. «Подвёл Хаксендор?» — переспросила Йонг. Лан махнула рукой. «Нет». «Но про это пусть тебе скажет Маджори, Йонг. «Я не тот человек, который должен рассказывать эту историю». Йонг нахмурилась, покусала губы. На языке осел прилипчивый запах сурового пепла. Она хотела, следуя заветом, обновить тут всё, провести ритуал очищения и отдать дань уважения великим зверям, прежде чем обсуждать хитросплетение позабытых судеб. Но слова Лан только распалили в ней интерес. Его подстегнуло недоверие к скрытым мотивам Мудан, сделало эти ощущения невыносимым зудом. «Почему вы не доверяете мне и не всё рассказываете?» — спросила Йонг, прежде чем успела одуматься. Лан слабо улыбнулась, качнула головой. «Потому что время ещё не пришло. Потому что ты не готова. Нельзя подстёгивать судьбу, играя с ней в дракона и феникса». Ты проиграешь. Будь терпелива и милостива. Доверяй своему выбору. «Вы говорили, что мы судьбу не выбираем», — рассердилась Йонг. «Всё так», — согласилась Лан. «Судьба открывает нам путь. Как только мы делаем первый шаг, повернуть назад уже нельзя. Свой выбор ты уже сделала, и твой путь привёл тебя сюда». «Теперь я боюсь себя ещё больше», — сказала Йонг. «И начинаю сомневаться даже в тех, кто идёт со мной рядом, даже в вас». «Это нормально. Я всего лишь растущая на обочине твоего пути дерево. Ты можешь срубить меня, а можешь пройти мимо. Точно так же, как ты можешь гадать об оставленных тобой людях, а можешь искать встречи с ними». Шаманка смотрела прямо на Йонг, И она вдруг с болезненной ясностью осознала, что сплетённое в тугой узел переживание произрастает не из недоверия клан, а из того, что та видит чуть больше, чем дозволено пока Йонг. Например, истинную природу встреченного ими португальца, о котором Йонг не могла перестать думать. Или причину, по которой был ранен Намджу. «Намджу ведь не просто упал в реку, верно?» — тихо спросила Йонг. следуя за своими мыслями. Лан учила её нащупывать ответы прямо в воздухе, вытягивать из общего потока нужные нити. Сейчас Йонг наматывала на пальцы бусины с новыми знаниями. «Нет», — качнула головой Лан, — «ты можешь спросить духов. Они подскажут, где искать ответ на твой вопрос». «Связано ли это с тем человеком из пещеры?» Лан скривила губы, и в слабом свете тусклого дня Йонг увидела, что шаманка ей улыбалась. «Он сыграет свою роль позже», — догадалась она. «Значит, он тот, о ком я думаю». «Почему вы не сказали мне раньше?» «Потому что ты должна сама узнавать такое», — сказала Лан. «Я учила тебя доверять своему чутью. Теперь ты должна понимать, что из твоих предчувствий правда». а что всего лишь трепет робкого сердца. Теперь ты ведёшь за собой людей, которые не должны были встретиться при иных обстоятельствах. Значит, ты отвечаешь за их жизнь». Йонг не знала точно, говорит она про Люса Джоля, который шёл с ними всю дорогу и не выказывал ни или про Ильсу, которая потеряла в этой войне и отца, и мать. Или про Хаджуна и Намджу, которым велели оберегать Йонг ценой своей жизни. Или же Лан говорила про португальца, который не давал ей покоя. В любом случае, решила Йонг, она будет доверять своему пути. И на всякий случай спросит совета у духов, как только Лан уйдет из главного храма воды и оставит ей это место.